15-18. Царское село. Мы побывали в Царском селе, видели гимназию, в которой училась Анна. Сейчас она называется гимназией искусств» имени Анны Ахматовой. «В гимназии, в Царском, — вспоминала она, — был со мной случай, который я запомнила на всю жизнь. Тамошняя начальница меня терпеть не могла» кажется за то, что я однажды на катке интриговала ее сына. Если она заходила к нам в класс, я уж знала, мне будет выговор. Не так сижу, или платье не так застегнуто. Мне это было неприятно, а впрочем я не думала об этом много. Мы ленивы и нелюбопытны. И вот настало расставание. Начальница покидала гимназию, ее куда-то переводили. Прощальный вечер, цветы, речи, слезы, и я была. Вечер кончился, и я уже бежала вниз по лестнице. Вдруг меня окликнули. Я поднялась, вижу, это начальница меня зовет. Я не сомневалась, что опять получу выговор. И вдруг она говорит, прости меня, горенка, я всегда была к тебе несправедлива.